Документ третий Из отчета Вольфа Мессинга. Профессор Металлин. Иннокентий Павлович девятьсот 1901-1956. Советский психофизиолог, доктор медицинских наук. Первым применил биологически активные вещества для расширения сознания Вольфа Мессинга. Многими учеными результаты его опытов оспариваются. Примечание израильского редактора.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 Оно быстро прошло, зато началось нечто невероятное. Я стал усиленно воспринимать цвета. Синие занавески буквально горели сапфирным пламенем, а от белых стен веяло холодом, будто от первого снега. Потом и вовсе началась фантасмагория. По стенам словно рябь прошла. Пол задышал, потолок поплыл, а перед глазами закружились чрезвычайно сложные многоцветные узоры. Они сплетались и расплетались даже тогда, когда я зажмурился.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 борода охотников были аккуратно подрезаны, а длинные волосы собраны в хвосты или заплетены в косы. Одеты мои предки были в штаны и рубахи из тонко выделанной, отскобленной до белокожи, расшитой речным жемчугом, кусочками янтаря и каких-то красивых камешков, вроде березы. Они сжимали в мускулистых руках копья, смеялись, переговаривались, кивая на степь, где над колоссальным стадом колыхался жар, исходивший от мириадов тушь. Вход в пещеру был заложен огромными камнями, а скала вокруг пестрела разноцветными рисунками и оберегами. Вот из пещеры вышла девушка с копной выгоревших на солнце волос, стянутых на лбу кожаной тесемкой. Одежда ее составляла не слишком длинная юбка из замши и что-то вроде пелеринки из роскошных перьев. Один из охотников резко обернулся, словно на зов, и его мужественное, посеченное шрамами лицо осветилось радостной улыбкой.